Послесловие С вами автор Морояма Кугане Прошло так мало времени, а уже опубликован пятый том «Властелина» Благодарю всех читателей, что поддержали серию Спасибо вам огромное Поскольку пятый и шестой тома, две части одной истории Нужно ли вообще послесловие? Я обговорил это дело с господином редактором И он сказал, что некоторые люди ждут, не дождутся, чтобы его прочесть Есть такие? Неужели послесловие правды интересно читать»? Хе, В словах редактора есть смысл? Или он просто хочет, чтобы я откопала и написала что-то интересное? Интересное. Чтобы справиться с разными вопросами относительно пятого и шестого томов, каждые выходные от августа до конца ноября я зависала дома, стараясь поскорее закончить книгу. Вот только это на ум и приходит. Кроме того, поскольку шестой том, как и четвёртый, будет продаваться в специальном издании вместе с аудиодрамой, процесс публикации стал даже более сжатым, чем обычно. Это меня просто убивало. Вот что такое быть писателем на полставки. Эх, даже чуточку неинтересно. Только разбивает ваши мечты. Ладно, поговорим о другом. Одновременно с пластилином я работаю и над продолжением веб-версии. Однако после выхода шестого тома по меньшей мере 90% будет составлять оригинальный материал. Изначально, собираясь переписывать веб-роман в качестве печатной книги, я хотела добавить некоторые новые элементы. Такого рода мысли примут форму в следующем томе. Сама работа уже закончена. Так что если ничего не случится, книга будет в продаже с января 2014 года. И я надеюсь снова увидеться со всеми вами в послесловии Тома. Теперь позвольте перейти к части, где я благодарю других. Сабин Сама. Спасибо за иллюстрации. А также студии дизайна Чор Дизайн Студио. Осака Сама. Отвечающий за вычетку и редактирование. Редактор Эфтан Сама. И много других, помогавших в создании романа. Спасибо вам огромное. А еще есть Хани. Спасибо за вашу помощь. И, наконец, позвольте искренне поблагодарить всех вас, читателей, купивших книгу. Декабрь 2013 года. Маруяма Кугане читал Адреналин.